Матерь Божья, не оставь их. В основу написанного здесь положены воспоминания отца Арсения, рассказанные им самым близким своим духовным детям, а также и мне. Мои послелагерные встречи со Всеинковым, с Азиковым и Алексеем-студентом также послужили основой для восстановления всего произошедшего, так как эти люди присутствовали при физической смерти отца Арсения в бараке. А также были очевидцами его возвращения к жизни. Написав всё это, я ещё необходимым показать рукопись отцу Арсению. Он прочтя её, долго молчал и на мой вопрос: "А разве что не так?" ответил: "Великую милость явили мне Господь и Матерь Божия, показав самую сокровенную и великую душу человеческую, исполненную веры, любви и добра". Показали, что никогда не искудеет вера, и множество людей несёт её в себе: одни пламенно, другие трепетно, иные несут в себе искру, и необходим приход пастыря, чтобы возгорелась малая искра в неугасимое пламя веры. Показал Господь, что люди, несущие веру, и особенно пастыри душ человеческих, должны помогать и бороться за каждого человека до последних сил своих и последнего своего вздоха. И основой борьбы за душу являются любовь, добро и помощь ближнему своему, оказываемая не ради себя, а ради брата своего. В отношении человека люди судят о вере и Христе, ибо сказано «от дел своих оправдаешься, и от дел своих осудишься». И еще сказано «друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов». То, что произошло со мной, было для меня величайшим уроком, наставлением и поставило меня на своё место. Будучи много лет в лагерях и сохраняемый в них милостью Божьей, я подумал, что верой я силён. Но когда умер, показали мне Господь и Матерь Божья, что недостоин я даже коснуться одежды многих людей, находящихся в заключении, и должен учиться и учиться у них. Смирил меня Господь, поставил на место, которое должен я был занимать, показал глубокое моё несовершенство и дал время на исправление моих ошибок и заблуждений. Исправил ли я их только? Господи, помоги мне. Сказав это, отец Арсений взял рукопись и через несколько дней возвратил мне её. Читая после просмотра написанное, я увидел внесённые им исправления и дописанные места. Вот в таком виде и лежит перед вами эта тетрадка. Отдавая мне рукопись, отец Арсений сказал: "Пока я жив, не показывай её никому, а умру тогда и читать можно". Жаркое и знойное лето и вечно жгущее гнуса сменило промозглая, дождливая и холодная осень. Землю попеременно охватывал то мороз, то потоки оттаившей грязи. В бараке было сыро и холодно, и поэтому по особенному тяжко. Одежда у заключённых неделями не просыхала, мокрые ноги были вечно стёрты и постоянно болели. Началась павальная эпидемия тяжёлого лагерного гриппа. Ежедневно в бараке умирало по 3-5 человек. Дошла очередь и до отца Арсения. Слёг он Температура за 40, озноб, кашель, макрота, сердце отказывалось работать. А в особом при повальных гриппозных заболеваниях в больницу не клали. Вот если ногу, руку отрезало или сломали, голова пробита, то клали на излечение, а при любой форме гриппа лежи и лечись в бараке. В лагерях закон: на ногах стоишь работай, упал докажи, что не симулянт. Доказал Будут лечить, если начальство одобрит. В лагере установлен план выработки на каждого заключённого. Начальство за перевыполнение плана ежемесячную премию получает. Заключённый, хотя этого и не видит, но за ним идёт контроль рублём. Начальство обязано соблюдать лагерный режим, так что телячьей нежности разводить некогда. Заболел заключённый. Температура высокая, Надо у надзирателя-воспитателя просить разрешения, чтобы идти в санчасть. Там температура замерят, если ниже 39 градусов, то топой на работу, а за споришь в карцер засадит и надзиратель в морду даст для повышения твоей сознательности. Если температура выше 39, лежи в бараке, но каждый день являйся в санчасть. Когда же лежишь в бараке без памяти, По вызову старшего по бараку придёт фельдшер, смерит температуру, бросит лекарство. Ну, тогда лежи, выкарабкивайся, но не прозивай, когда температура до 38 упадёт. В общем, закон. Ходить можешь, то иди, лучше работой, с лагерными врачами не связывайся. Врачи в особом вольнонаёмные, дело своё хорошо знали. Чуть что крик, симулянт, марш на работу в карчер пошли. В лагере среди заключённых врачей было много, но работать по специальности им не разрешали, а использовали на общих работах и при этом тяжёлых. Когда заболел отец Арсении, то на третий день врач из заключённых осмотрел его, позвал для консультации профессора лёгочника. Тот тоже прослушал, постояли, поговорили между собой и сказали Авсеенкову: "У больного общее воспаление лёгких, полное истощение". А витаминос сердцу изношено. Дела его плохи, вряд ли проживёт больше двух дней. Нужны лекарства, кислород, уход, но при таком истощении всего организма уже ничем не поможешь. А тесарсений почти старик. А в особом ни один кот за это время барак ни один раз обновлялся, и старожилов осталось человек 10-12. Глядя на строжилов, начальство лагерное и сами заключённые искренне удивлялись, как и почему эти патриархи барака ещё живы. Вызвали через надзирателя фельдшера. Осмотрел он отца Арсения издалека, с расстояния 2 м, бросил аспирин, градусник дал Овсейкову, чтобы тот измерил температуру отца Арсению. Посмотрев, что 40 с лишним, и сказав: "Грипп", ушёл. Отцу Арсению все хуже и хуже. Друзья видят, что пришел его черед умирать, пытаются спасти. Окольными путями послали в больницу ходока, включились в помощь дружки из уголовников, обхаживают надзиратели, а где-то достали сухую горчицу, малину, несли все, что могли. Ходок, проникший через верных людей в больницу, просит помощи, лекарства, рассказывает, что с отцом Арсением. Врач Ходака выслушал и спросил: "Сколько лет Зэку и в лагере, который год?" Ходок объясняет, что больному 49, и в особом 3 года. Врач на это только ответил: "Вы что думаете, что лагерь особого режима санаторий, и Зэки в нём до ста лет должны жить? Ваш больной рекордсмен 3 года прожил. Пора и честь знать. Лекарств нет, для фронта нужны." Температура поднималась. Всё чаще и чаще исчезало сознание. А Всеинков о аспирином с малиной отвар синий поет. Сазиков тряпку горчицы обмазал и положил на грудь и спину. Врачи из заключённых, придя с работы, тоже помогают, чем могут. Но отцу Арсению становится всё хуже и хуже, затихать временами стал. Умирает. Смерть в лагере дело обычное, привыкли все к ней, а тут все как один человек как-то по-особому переживали. И с конца в конец только и слышалось: умирает отец Арсений, умирает Пётр Андрич. Ибо для каждого сделал он что-то хорошее, доброе. Уходил человек необычный, понимали это и политические, и уголовники. Фраза в скобках включено мною в воспоминания только после смерти отец Арсений и принадлежит Сазикову и Алексею студенту Молится и молится отец Арсений, чувствует помощь друзей своих, но постепенно стал затихать. Отходит, проговорил кто-то. Затих отец Арсений и сам чувствует, что умирает. Барак, Сазиков, Авсиенков, Алексей, врач Борис Петрович, всё куда-то ушло, провалилось. пропала. Чувсь какое-то время отец Арсений почувствовал необычайную лёгкость, охватившую его, и услышал, что его окружает тишина. Спокойствие пришло к нему. Одышка, макрота, заливавшая горло, жар, жгавший тело, слабость и беспомощность исчезли. Он чувствовал себя здоровым и бодрым. Сейчас отец Арсений стоял около своих нар, А на них лежал худой, истощённый, небритый, почти седой человек с сжатыми губами и полуоткрытыми глазами. Около лежащего стояли Афсеенков, Сазиков, Алексей и ещё несколько заключённых, знакомых и любимых отцом Арсением. Отец Арсений стал вглядываться в лежащего человека и вдруг с удивлением осознал, что это же лежит он, отец Арсений. Друзья, собравшиеся около нар, огромный барак с его многочисленным населением, обширный лагерь вдруг стали как-то особенно видны отцу Арсению, и он понял, что сейчас видит не только физический облик людей, но и душу их. Сквозь охватившую его тишину он видел движения заключённых, не слышал, но почему-то отчётливо понимал, что говорили и думали эти люди. Со страхом понял отец Арсений, что видит состояние и содержание каждой души человеческой, но однако он уже не был с этими людьми, он уже не жил в том мире, из которого только что ушёл. Невидимая черта чётко отделял его от этого мира, и эту невидимую черту он не мог преодолеть. Вот Сазиков поднёс кружку с водой к его губам и попытался влить в рот, но не смог. Вода облила лицо. Что-то говорили между собой Авсиенков и Алексей и другие стоящие люди. Отец Арсений стоя в ногах своего собственного тела, смотрел на себя и окружающих людей как посторонний, и вдруг понял, что душа его покинула тело, и он, и Ереей Арсений физически мёртв. Отец Арсений растерянно оглянулся, Барак уходил в темноту, но где-то в темноте, далеко-далеко горел ослепительный свет. Сосредоточившись, отец Арсений стал молиться и сразу почувствовал спокойствие, понял, что надо куда-то идти, и пошёл к ослепительному свету, но сделав несколько шагов, вернулся в барак, подошёл к своим нарам, И смотря на Алексея, Александра Павловича, Иванова, Сазикова, Авсеенкова и многих-многих, с кем проходил в лагере тернистый путь страданий, понял, что не может оставить этих людей, не может уйти от них. Став на колени, он начал молиться, умоляя Господа не оставить Алексея, Авсеенкова, Александра, Фёдора, Сазикова и всех тех, с кем он жил в лагере. Господи, Господи, не оставь их, помоги и спаси, взывал он, и особенно просил Матерь Божию, умоляя её не покинуть, не оставить милостью своей заключённых особого. Молясь, плача, умоляя и взывая ко Господу, Матери Божией и святым, просил отец Арсений милости, но всё было безмолвным. и только барак и весь лагерь предстали перед духовным взором Иерея Арсения как-то особенно. Весь живущий лагерь со всеми живущими в нем заключенными и охраной увидел отец Арсений как бы изнутри. Каждый человек нес себе душу, которая сейчас была ощутимо видна для Арсения. У одних душа была объята пламенем веры и опаляла этим пламенем окружающих. У других, как у Сазикова и Авсеенкова, горело небольшим, но всё разгорающимся огнём, у некоторых искры веры тлели, и нужен был только приход пастыря, чтобы раздуть их в пламя. Но были люди, у которых душа была тёмной, мрачной, без малейшего намёка на искру света.